Глава 1097. Иная проблема. Заметив явный интерес госпожи к историям о привидениях, Энни бросила взгляд на служанок, готовивших горячую воду, расчески и прочие принадлежности, и продолжила. Врачи и медсёстры хотели пригласить епископа церкви для проведения мессы, но оставшиеся пациенты категорически возражали. Они ждут встречи с тем призраком, которого прозвали «ангельский клоун», Говорят, его жуткая внешность намеренно напоминает клоуна, но на самом деле он ангел, способный избавить от боли и страданий. Очень любопытное прозвище. С лёгкой улыбкой заметила Одри. Случись такой раньше, она, несомненно, загорелась бы интересом и, возможно, даже отправилась бы в больницу через путешествие во сне, чтобы разузнать о загадочном ангельском клоуне. Однако внезапное начало войны повергло её в уныние. Слишком много важных дел требовали внимания, И ей сейчас недоподобных изысканий. По правде говоря, если бы она сама не пережила авианалёт и не увидела пострадавших из-за него, то и вовсе могла подумать, что войны последних дней будто и не было, а в Бэкленде по-прежнему всё спокойно. После той бомбардировки мобилизовали воздушный флот королевства Лоэн, береговые города усилили противовоздушную оборону и столицу больше не атаковали. Сейчас основные боевые действия между Фейсаком и Лоэном сосредоточились в трёх местах. горном хребте Аманта в Зимнем Графстве, районе тяжёлой промышленности на восточном побережье Митсишера и нескольких портах у берегов моря Сония. Более того, противники оказались в тупике, ни одна из сторон не могла взять верх, даже потери не оказывали на Бэкленд ощутимого влияния, если не считать Ростатсан и пары громких статей в газетах. Казалось, город вернулся к мирной жизни всего за несколько дней. Нодри Но так не считала, Её отец и брат в последнее время были заняты работой, возвращаясь глубокой ночью или собирая закрытые встречи с аристократами, членами парламента и священнослужителями. Через другие благотворительные организации церкви Вечной Ночи она узнала точное число жертв в гавани Придса Аманти, даже видела фотографии с фронта. Она сама активно собирала средства, связывалась с фармацевтическими компаниями и больницами, пытаясь организовать помощь раненым. Кто бы мог подумать, что тот безумный в интерес не только отдаст излишки продовольствия в его поместье, но и пожертвует 7000 фунтов наличными. Вздохнула Одри и позволила служанке приступить к её утреннему туалету. Южная сторона моста, улица Росс. Эммлин Уайт небрежно сунул 10 фунтов сборщика пожертвований, поправил цилиндр и поднялся по ступеню в церковь Рожая. Прихожане в церкви в данный момент отсутствовали, чей исполинский рост выдавал в нём родство с гигантами, сидел впереди и сосредоточенно молился. Эмлен не спешил переодеваться в одежду священника. Присев рядом, он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого лишь презрительно фыркнул. «Должна быть ваша типичная феисакская внешность и габариты отпугивают верующих!» — небрежно бросил Эмлен, уставившись на алтарь. Епископ Утравский опустил руки и открыл глаза. «Я могу их понять!» «И что с того? Если война обострится и число погибших солдат возрастёт, прихожане могут ворваться сюда, спалить церковь и вздёрнуть вас на веселице!» Не отводя взгляда от священной эмблемы жизни продолжил Эмлин. Отец Утравский слегка покачал головой. «Нет, они не станут. Они искренне верят в мать-землю, церковь не тронут, разве что прогонят меня. А если я откажусь от гражданцев Исака...» «Всегда найдутся те, кто поймёт и примет меня». эмлен цокнул языком, не меняя позы. «А если Фейнопоттер вступит в войну и нападёт на залив Десси, территорию Лаена? И если Церковь Матери-Земли призовёт всех священнослужителей к оружию и станет врагом Лаена? Вы подчинитесь приказу Церкви, бросив здешних верующих, или сделаете вид, что ничего не знаете, продолжая восхвалять ценность жизни и радость урожая, славно ничего не происходит». «А может, сразу настроите паству против соотечественников, используя кровь и жертвы как доказательство их веры?» Епископ Путравский медленно поднял взгляд на священную эмблему жизни над алтарём и долго замолчал. Эмлен тоже не стал развивать тему. В церкви урожая воцарилась тишина. На колониальном острове, не имея возможности вернуться на остров Пасу, Элджер Уилсон из осторожности не покидал синего мстителя, поручив матросам по очереди собирать информацию. «Капитан, новостей о мобилизации по-прежнему нет!» — доложил матрос, от которого разило перегаром. Элджер махнул рукой, отпустив подчинённого, и нахмурился. «Похоже, церковь не придаёт этой войне особого значения». Насколько он знал, предстояла масштабная ожесточённая война. Как жертва вторжения, по идее, церковь повелителя штормов должна бросить все силы, чтобы разгромить врага, включая капитанов, рассредоточенных по морям, и выдать им соответствующие миссии. Однако до сих пор с острова Паса не поступило никаких приказов. Это не означало, что церковь бездействовала, её представители активно работали в армии Луэна, участвовали в учениях по противовоздушной обороне в крупных городах, а действия полубогов явно указывали на серьёзное сопротивление вторжению империи Фисак, просто она не выкладывалась на полную. «Может, война ещё на начальной стадии?» «И церковь хочет сохранить силы для решающего момента?» Подавив волнение, Элджер стал ждать новых известий. К вечеру другая группа матросов принесла слухи, не связанные с войной. «Капитан, похоже, на острове завёлся какой-то монстр! Многие пираты рассказывают, что, выйдя ночью по нужде, сталкивались с жуткими вещами. Кого-то хлестали ветви деревьев, у других на теле вырастали плоды, наполненные кровью и плотью». «А кто-то встречал тощие призрачные фигуры с лицами с пшеницы», — пересказал трезвый матрос. «Сказки о призраках и монстрах». Элджер не собирался выяснять правду, он кивнул и строго предупредил. «Ночью не выходить». После появления подобных историй в Бэкленде и Гавани Придс Клейн перестал посещать больницы, а опасаясь столкнуться с марионетками Заратула. Со всепожирающим пожирающим гладом и способностью путешествия он расширил географию для создания своих ужастиков. Иногда он оказывался в Мурисоне, иногда в Туманном море, иногда в Ленбурге или Фенопоттере, в Восточном Западном балами, в Долинах и Нагорьях. Он не придерживался никакой системы, действия по вдохновению. Некоторые города он посещал по два-три раза, а в другие не заглядывал ни разу. В процессе Клин ощущал необъяснимую странность. Пугающие тьме и незримые щупальца тянулись к нему, то ли выслеживая, то ли пытаясь предгадать его перемещение, чтобы перехватить заранее. Они были безмолвны и холодны, и если бы опутали его, последствия невозможно вообразить. Клейн понимал, вероятно, так он чувствовал ищущего его Заратула, лучшим решением было затаиться. Но именно это смутное чувство заставляло его стремиться поскорее усвоить зелье, Поэтому, выбирая наугад очередное место, он сначала поднимался в мир над Серым Туманом, чтобы определить уровень опасности и применить Бумажных Ангелов для противодействия. Сейчас, с огромным прогрессом в усвоении, он телепортировался в Кукаву, северную провинцию Западного Балама. Здесь он убил Инзазангвилла, отомстив за себя и Капитана. Едва его фигура возникла на площади Белого Пера, он почувствовал неладное, В особняке Мессанчеза стояла аномальная тишина, пугающая тишина. Будучи местным генералом, ранее он купил оружие Дуэна Дантеса, а как потусторонний пути смерти он пользовался поддержкой церкви знаний. Что случилось? Холей нахмурился, раздумывая, стоит ли войти и все проверить. В конце концов речь шла про его делового партнёра. К тому же, если он столкнётся с сильным противником, это станет отличной возможностью для метода действия, Проанализировав ситуацию, он пришёл к выводу, что если сможет воспользоваться полубогом на уровне святого в качестве главного героя и создать ещё несколько жутких историй, то зелье странного колдуна усвоится почти полностью. Разумеется, главное условие — безопасность. Нужно проявлять осторожность. Превратив марионетку Йонаса Келгора в Дойна Дантаса, он достал золотую монету. На этот раз предсказание не выявило угрозы. «Странно». Не расслабляясь, Клейн сделал себя бестелесным, превратившись в тени, растворяясь в ночной тьме, в то время как его марионетка, Йонос Келгор, медленно направилась к особняку Миссанчо, запустив голову. Способности пожирающего Глада скрываться в тенях. Другая марионетка, Энуни, ждала в километре отсюда, а несколько крыс подконтрольных марионетки расположились с таким же интервалом друг от друга. Вскоре Дуэйн оказался перед резиденцией генерала и активировал зрение нити духовного тела. Перед ним предстали чёрные иллюзорные нити, беспредочно прорастающие будто из разных людей, но с явно схожей аурой. Обычных нитей не было вовсе. Помолчав несколько секунд, Дуэйн протянул руку и толкнул закрытую дверь, и интерьер изменился до неузнаваемости. Колонны, покрытые золотой фольгой, Золотые скульптуры на стенах роскошная лестница теперь были скручены водяной ком, словно огромный дикобра с золотыми иглами. Повсюду из пола торчали острые каменные столбы и валились осколки стекла. Но главное, в зале стояли нереально выглядящие книжные полки, в разных уголках которых предали лужи чёрных теней, которые то сжимались, то растягивались, словно глаза. Когда дверь открылась, тени внезапно ожили и произнесли единым голосом. «Это ты!» Моё предсказание не ошиблось. Именно ты сможешь вывести меня из тупика.